Тридцать первое. Сюйти владел маленьким, но процветающим издательством, публиковавшим исключительно мангу. Айку отправила ему рисунки, уже начиная отчаиваться их продать. На первых порах она стучалась в известные издательские дома, потом проштудировала список издательств средней руки. Там ей перепало несколько контрактов, но жить на эти деньги было нельзя. Да и скукота... Рисуешь заказуху каких-нибудь популярных персонажей. И вот Каэде-сан, он же господин Клён, если переводить с японского, вдруг живо заинтересовался ее художествами. Пригласил в кафе, куда явился в гавайской рубашке с пальмами и попугаями. Это сразу расположило. Он по-свойски перешел на «ты» и представился по имени. Сюити. Лет на десять старше, веселый. Длинные узкие пальцы, унизанные серебряными перстнями. «Забавно. Через полтора месяца сможешь выдать 20 страниц?» «Через неделю могу». Рассмеялся. «Так рано не надо», — достал один из ее набросков. «Мне эта тема нравится». Айка принесла работу спустя три недели. Сюэти одобрил, задумчиво постучал карандашом по столу. «Знаешь, а нарисуй мне, что хочешь». кайку и начала ощущать, что она не консервная банка. Через некоторое время ее заметил еще один издатель и еще. Но на Сюите она работать продолжала. Он был ей симпатичен. От него не исходило угрозы. Общалась с ним, как с подружкой, и не заметила, как стала в нем нуждаться. Сюите сообразил, что к чему, и как бы между делом позвал в кино. В суперкинотеатр развлекательного комплекса О -дайба, радужный город Район, выстроенный на отвоеванной у Токийского залива территории. Год, как эти переехал на этот искусственный остров, связанный с континентом, восхитительным радужным мостом. С моста можно романтически смотреть на залив и Токио Тауэр, скопированную с Эйфелевой башней, но на 9 метров выше. У Айко должны всплывать приятные воспоминания о детстве и юности в далеком Париже. В кино и на мосту целовались, после позвал к себе, показать первое издание манги «Новый остров сокровищ» — Осаму Тэдзуки. Когда поднимались в лифте, стал целовать в шею. Она вдруг забилась, слезы ручьем, и ну давай тыкать в кнопки «Лифт останавливать». Сбежала, ничего не объясняя, подумал, «Неужто не вина в 23?» Так ведь сама пошла, странная. Не разозлился, но решил не связываться. Она появилась спустя две недели с невнятными извинениями, что-то бормотала, ничего не понял. Какой-то был у нее негативный опыт. Признаться, совсем не хотелось заниматься психо и прочей терапией. Договорились, что отношения только рабочие, но она вскоре исчезла. Через несколько лет ее имя стало довольно известным в своем жанре. На Юре спрос не так велик, но тут она лучшая. Кстати, ему этот ее уклон сразу показался подозрительным. Станет нормальная девушка изображать лесбийскую любовь. Впрочем, кому какое дело. Запомнил ее милой, диковатой, хорошенькой худышкой. Рад был, что открыл первым.